«Благодарности» Доктор Татьяна родилась на кухне Оливера Мортона в присутствии самого Оливера, Джонатана Нароча, Энтони Готлиба, Брайана Берри и Питера Дэвида, оказавшихся в роли повитух. Без их помощи она никогда не появилась бы на свет. Её дебют состоялся в журнале «Экономист». Я благодарю Билла Эммата за разрешение использовать ту первую колонку для этой книги. Создание этой книги приняло участие огромное количество людей. Участвуя в вопросах, помогая найти редкие научные работы, исправляя ошибки, комментируя разные части рукописи или просто давая мне высказаться по поводу тех или иных идей и аргументов. Вот список людей, которым я особенно благодарна за помощь по отдельным темам или видам. Фил Эгнию, Мат Бергрен, Филипп Буше, Стюарт Бутчарт, Билл Кейт, Tracey Chapman, Adam Chipindel, Andrew Cockburn, Brian Denford, Ann Katherine Egert, David Funk, David Games, Darryl Green, Peter Henderson, Rene Hesling, Rolf Extra, Lawrence Hearst, David Mark Welch, Nico Michels, Kristen Alepa, Steve Palumbi, Charlie Paxton, Scott Pittnick, Heather Proctor, Bill Rice, Scott Skakluk, Jenna Chelman, Steve Schuster, Leigh Simmons, Mike Sivajotti, Donald Chen Kraus, Willis Wenson, David Terpii, Scott Taylor, Ethan Temeles, Barbara Torn, Fritz Wolred, Dave Walter, Stuart West, Martin Wikielski, Kenneth Igren, Larry Yang. Мне очень помогли сотрудники нескольких библиотек, но особую благодарность я приношу сотрудникам энтомологической библиотеки Лондонского музея естествознания, которые неустанно помогали мне добывать информацию о необычных насекомых. Кроме того, хочу сказать отдельное спасибо Имперскому колледжу за свободный доступ к помещениям и оборудованию. Спасибо Урсуле Митвач, которая в своем письме в ответ на мою колонку в «Экономист» привлекла мое внимание к проблемам, связанным с принципом Бейтмана, сподвигнув меня исследовать этот вопрос более глубоко. Томас Батальон, Остин Берт, Изабель Чун, Эллади Газов, Филипп Ярн, Николас Джадсон. Томас Ленарман, Арман Леруа, Янис Михалакис, Бен Нормарк, Мишель Реймонд, Франсуа Руссе, Денис Роуз постоянно помогали мне, собираясь на совещания, которые были весьма результативными. Их предложения и дружеский юмор были для меня воистину незаменимы. Питер Барнс, Томас Батальон, Брюс Грейк, Грег Хёрст, Бен Нормарк. Эндрю Поминовский, Мишель Реймонд, Марк Сузман и Стюарт Уэст любезно согласились стать подопытными читателями первой части. Остин Бёрд, Барбара Мейбл и Дэвид Марк Уэлч первыми прочли заключительную главу. Каролин Дэниел, Томас Ленорман, Франсуа Руссе, Энтони Шьювилл и Марк Сузман первыми оценили рукопись целиком. «Я благодарна им всем за полезные комментарии». «Билл Хэмилтон первым навёл меня на проблему эволюции секса, а также привлёк моё внимание к разнообразию существующих в природе сексуальных практик. Эта книга выросла из нашей совместной работы над моей докторской диссертацией, и я жалею о том, что он не дожил до встречи с доктором Татьяной. Я благодарна Джорджу Борчетту и Дэанне Хейндел за то, что этот проект воплотился в жизнь». Спасибо вам Элисон Сэмюэль и Пенни Хоар из Чато, Джон Стерлинг и Сара Берштель из Метрополитен. Вы ждали доктора Татьяну словно года, и я благодарю вас за поддержку и терпение. Спасибо Пенни Хоар, Ролсен Сара Кей и особенно Сара Берштель и её коллега Рива Хочерман за ваши комментарии и предложения, которые сделали рукопись гораздо лучше. Доктора Татьяну благословила целая плеяда авторов психотерапевтических колонок в различных журналах. Дэн Хейден, Хоррош Джадсон, Гидеон Ликфилд, Джонатан Свайл. «Я благодарна всем вам за то, что вы вновь и вновь перечитывали один вариант за другим, главу за главой, предлагая изменения и помогая мне справиться с трудными темами, преодолеть авторский страх, поддерживая меня круглые сутки. Мне повезло с окружением, которое меня вдохновляло». «Большинство прорывов удалось мне во время пребывания в Hotel de L Orange во французском городе Сумье. Филипп де Фремон и его домашние радушно встретили незнакомку, обеспечили прекрасное и спокойное убежище, а заодно помогли мне улучшить мой французский. Джонатан Свайер любезно одолжил мне Моус отличный набор для письма». Сэр Джон и леди Свайер, Барнаби и Камила Свайер прикармливали солнечных калибри, которые садились рядом с ними, вдохновляя меня и заражая энтузиазмом. Хотя и отвлекая меня от доктора Татьяны иногда на несколько часов. Мне не хватает слов благодарности, чтобы адресовать их Филиппу и семейству Свайеров. Наконец, я хочу поблагодарить Хороса за всемирную поддержку». Николас за его постоянный смех и за набеги на отдалённые библиотеки ради редких документов для моей работы. Мою покойную маму, научившую меня розыгрышам, хотя доктор Татьяна вряд ли стала бы для неё шоком. Марка, который первым неосмотрительно предложил мне написать книгу о сексе, и которому пришлось нести бремя последствий. И Джонатана за всё.